Но адвокат продолжал твердить свое. — Закон был принят слишком поздно. Не всем повезло, как вам. Вы были полковником уже в двадцать лет. Кроме того, закон не указывал, откуда взять деньги на пенсии, так что правительству пришлось перекраивать бюджет. Старая песня. Каждый раз, слушая ее, полковник испытывал глухую досаду. — Мы... «Не просим милостыни», — сказал он. «Мы не просим об одолжении. Мы рисковали шкурой, чтобы спасти республику». Адвокат развел руками. «Да, это так, полковник. Людская неблагодарность не знает границ». И эта песня была знакома полковнику. Впервые он услышал ее уже на следующий день после заключения неирландского договора. Когда правительство обещало возместить убытки и помочь вернуться домой двумстам офицерам. Революционный батальон состоял в основном из подростков, сбежавших из школы. В Нирландии Ни они расположили лагерем вокруг гигантской сейбы и ждали в течение 3 месяцев. А потом сами добирались домой, кто как мог, и дома тоже продолжали ждать. С тех пор прошло почти 50 лет. А полковник все еще ждал. Взволнованный воспоминаниями, полковник принял горделивую позу. Упершись костлявой рукой в костлявое бедро, он сказал с давленным голосом. — Итак, я пришел к определенному решению. Адвокат насторожился. — А именно, я меняю адвоката. В сопровождении жёлтых утят в кабинет вошла утка. Адвокат встал с кресла, чтобы выгнать их. Как вам будет угодно, полковник, сказал он, всё ещё размахивая руками. Будет так, как вы скажете. Если б я мог творить чудеса, я бы не жил в этом птичнике. Он ставил в дверь деревянную решётку и вернулся в кресло. Мой сын работал всю свою жизнь, сказал полковник. Мой дом заложу, а закон о пенсиях стал кормушкой для адвокатов. Только не для меня, запротестовал адвокат. Все деньги, что я получил, до последнего центава, израсходены на судебные хлопоты. Одна только мысль казаться несправедливым причиняла полковнику страдания. Именно это я и хотел сказать, поправился он. От этой жары мозги плавятся. Минуту спустя адвокат перевернул всё вверх дном в поисках доверенности. Солнце уже добралось до середины его невзрачной клетушки, сколоченной из нестроганых досок. После долгих и безуспешных поисков адвокат опустился на четвереньки и, отдыхаясь, вытащил свёрток из-под пианино. Вот она. Он протянул полковнику лист гербовой бумаги. Надо написать моим доверенным лицам, чтобы они уничтожили копии. Полковник стряхнул пыль и положил бумагу в карман рубахи. А вы разрешите её сами, сказал адвокат. Нет, ответил полковник. Это 20 лет моей жизни. Он ждал, что адвокат продолжит поиски, но тут подошёл к гамаку и вытер пот, потом взглянул на полковника сквозь дрожащий в солнечных лучах воздух. Мне нужны и другие документы. сказал полковник. "Какие?" Прежде всего расписка полковника Буэндиа адвокат развёл руками. "Это невозможно, полковник". Полковник встревожился. Как изначаль революционного округа Макондо, он совершил трудный шестидневный переход с казной революционной армии в двух чемоданах, навьюченных на мула. Он пришёл в ней ирландский лагерь за полчаса до подписания договора, волоча за собой издыхающего от голды мула. Полковник Аурелиан Буэндиа, главный интендант революционных сил Атлантического побережья, выдал ему расписку и включил оба чемодана в реестр имущества, сдаваемого при капитуляции. "Это документы огромной важности", сказал полковник. особенно собственноручная расписка полковника Аурелиано Буэндиа. "Возможно", сказал адвокат. "Однако эти документы прошли через шестёх рук и тысячу учреждений. Я еле бог знает в каком отделе военного министерства. Документы такого рода не могут пройти незамеченными ни для какого чиновника", сказал полковник. На за последние 15 лет много раз сменялись сами чиновники, заметил адвокат. Вспомните, за это время было 7 президентов, и каждый президент по меньшей мере 10 раз менял свой кабинет. А каждый министр менял своих чиновников не менее 10 раз. На ведь никто не мог унести эти документы с собой, сказал полковник. Каждый новый чиновник обязательно находил их на прежнем месте. Адвокат отчаился. Но ведь если теперь эти бумаги выйдут из министерства, они должны будут совершить новый круг, прежде чем вы опять попадёте в шпишек. Всё равно, сказал полковник. Ме ты ещё на 100 лет волокиты. Всё равно. Кто ждёт долго, Может, подождать ещё немного?